Глава 27. Иду извиняться. Я понимала, что нужно обязательно извиниться перед драконом за свое поведение, провести обещанные часы с детьми и, возможно, попробовать выведать у генерала хоть какую-нибудь информацию о сильнейших магах столицы. И почему последнее время, думая о Девере Александре, я начинаю краснеть, вздыхать и фантазировать? Так. Лучше выкинуть эти глупые мысли. С драконами, с сильными мира сего, лучше не связываться. Слишком дорого можно за это заплатить. Тем более таким властным, достигающим своих целей любым путем. Бррр. Романтические фантазии под напором фактов решили ретироваться из головы. И правильно, я простая, среднего достатка гражданка. Не о романтической чепухе нужно думать, а о том, чтобы побыстрее начать работать. Тогда и места ненужным фантазиям в моей заполошной жизни не останется. Вздохнув, переоделась в самое нарядное платье, что мне приготовила Мисси. Белое, приталенное. Голову украсила шляпкой с нежными фиолетовыми цветами. За закрывающейся дверью остался шум, создаваемый гномами. Переделка первого этажа в кондитерскую лавку шла полным ходом. «Точно! Нужно купить торт!» Решив быть послушной девочкой, сразу же подошла к карете, ожидавшей на обочине. Норбан встретил меня с улыбкой. «Госпожа, вы выглядите великолепно!» Поклонился он, распахивая дверь. «Норбан, у меня к тебе вопрос. Не знаешь ли ты в городе хорошую кондитерскую лавку?» Хочу купить торт в подарок для детей». Он кивнул, я занесла ногу на ступеньку, но остановилась, развернулась. «И еще, если ты все время меня ждешь, то делай это в доме, а то даже как-то неудобно». Его глаза расширились, заставив меня замолчать. Неужели вновь нарушила правила этикета? Чужие слуги не могут дожидаться. А, тр! хотелось стопнуть ногой. «Срочно в библиотеку! За книгами по этому миру! А то так точно до плахи договорюсь!» «Госпожа Алеона, вы настолько добры! Спасибо, что разрешили дожидаться вас в доме. Но я не могу оставить лошадь с каретой надолго», — поклонился Норман. «А, вот в чем дело», — протянула я. «Даже не знаю, есть ли в моем хозяйстве конюшня. Госпожа, вы зря беспокоитесь». Улыбнулся возница и помог мне сесть в карету. «Быстро довезу до кондитерской». И дверь закрылась. Кондитерская располагалась на главной площади. Широкое каменное крыльцо, белоснежная дверь, яркая кричащая вывеска. Внутрь лавки я входила в предвкушение. Если фасад настолько красив, то и внутри должно быть не хуже. «Да, интерьер был хорош». Цветы вдоль стен, два удобных кресла для посетителей, небольшой кофейный столик. У противоположной от двери стены располагался прилавок с небольшой витриной. Улыбаясь, подошла к ней. Вежливый продавец поинтересовался, что мне угодно. Я поздоровалась и посмотрела на представленный ассортимент. Улыбка медленно сползла с моего лица, детское ожидание чуда не оправдалось. Я же в другом мире, в волшебном. Ожидала, что и внутри будет, как в фильме сказки. Разнообразные яркие пирожные, невообразимые торты, невероятно ароматные конфеты различных форм. Но на витрине стоялось десяток одинаковых тортов. Два из них были чуть выше других. Все они были белыми, отличаясь оттенком цветов, что их украшали. «Может, они различаются по вкусу?» «Подскажите, а с какой начинкой торты?» Хотелось спросить, есть ли в наличии шоколадные, слоёные, вафельные, песочные. «Госпожа, торты нашей кондитерской самые вкусные в городе!» Улыбнулся продавец в белоснежной униформе. «Вот эти?» Он провел рукой над половиной тортов с фруктовой начинкой. «С одной и той же?» «Да, они пользуются спросом». Улыбка продавца стала еще шире. «А вот эти?» – махнул дальше. «С фруктово-ореховой». «А пирожные?» Я подняла глаза выше. «Только что были приготовлены». Из подсобного помещения, скорее всего, из кухни, вышла дородная дама в белом фартуке. Поставила поднос с пирожными на витрину. С утра все распродали, пришлось еще готовить. Она с гордостью посмотрела на пирожные. Сбоку было видно, что они с фруктовой начинкой, а другие — с фруктово-ореховой. Улыбнувшись в ответ, попросила самый большой торт. Выбор был небольшой в этой кондитерской, только бисквитные торты. Начинку хотя бы разнообразили. Неся в руках красивую коробку, перехваченную синей лентой, подумала я. Подумала и тут же сама себе улыбнулась. «А чего это я раскисаю? Наоборот, нужно радоваться, конкуренция слабая». Садясь в карету, мысленно потирала руки. «Уж я удивлю город. Даже если не найду кондитера, то и моих знаний хватит». «О чем задумались, госпожа?» Торт из моих рук перешел к Норбану. И я, подумав, ответила. «Да вот не знаю, где заказать вращающуюся подставку и шпатель. Не видела на рынке такого» деревянную подставку. Я посмотрела на Норбана. Нет, железную, так как пластмассы я не увидела в этом мире. Хм, это вам нужно или к кузнецу, или к ювелиру. Задумался он, а я представила, как кузнец кует подставку, в фантазии выходила неподъемная наковальня. Точно, нам нужен жестянщик, Я помню, как бабушка заказывала ремонт старинного подноса. Думаю, что он сможет сделать. «Как быстро вам нужна подставка? Я могу поискать жестянщика. Если работа сложная, то маг-жестянщик нужен. Но если нужна изящная вещица, то лучше к ювелиру». «Точно магия. Как я могла забыть про магию? От души отлегло, значит, я получу свою прелесть». «Для начала найди мага-жестянщика, договорись о времени встречи. Если он не справится, то будем искать ювелира. Спасибо, Норбан. А теперь в гости к генералу Кендалу», — попросила я, сев в карету. «А ведь все неплохо складывается. На днях начну собирать бумаги для открытия кондитерской. Может, не стоило надеяться, что все пройдет гладко?»